Галина мерила шагами номер. Сейчас она находилась в крайней степени бешенства. Мобильные молчали как заколдованные. Несколько раз рука сама собой тянулась позвонить, но в последний момент она ее отдергивала, будто телефоны были из раскаленного металла. Хотелось виски и много. Спиртное было ее небольшой слабостью, о которой знал только один человек Коренев. Однажды он застал ее настолько не в форме, да еще и сделал фото. Которая через день, когда она уже была в порядке, переслала ей на мобильный. Даже в самых страшных кошмарах она не могла представить себе, что может так выглядеть. Нет ничего безобразнее вида пьяной женщины. Так вот, она была еще хуже. После произошедшего их брак стал носить почти формальный характер. Однако официально разводиться они не собирались. И на это был ряд причин, как с его, так и с ее стороны. Во-первых, Брак защищал Коренева от посягательств алчущих выгодных партий красоток. Легче найти холостого, чем заводиться женатом. женатым. Еще неизвестно, чем дело закончится. А время потеряешь. А во-вторых, она была не только красива, но и чертовски умна. Ложь и опасность чувствовал как зверек, еще издалека. Он порой использовал ее как индикатор, который никогда не ошибался. Ей же был выгоден статус его жены. Он открывал перед ней любые двери и давал право решающего голоса во многих, в том числе и финансовых вопросах. А потом появился этот экономист и, стремительно взлетев по карьерной лестнице, возглавил аналитический отдел и вошел в совет директоров. Этот Матвей был настолько умен и даже, можно сказать, идеален, что сразу ей не понравился. Коренев, старый дурак, решил, что она испугалась появившегося нового гения что он может ее заменить. Идиот. Ей стоило чуть подсуетиться и свести с снова любовница мужа, тоже весьма непростой девицей. И маховик интриг был запущен на полную мощность. Если бы она только могла в то время предположить, чем это может для них всех закончиться. Нет, определенно надо было выпить. Воспоминания к хорошему не приводят. Галина подошла к бару. Осторожно погладила его полированную дверцу и облизнула пересохшие губы. Мысль о том, что после первого глотка она не сможет остановиться, сдерживала желание. А еще этому способствовали воспоминания о фото. Из телефонов о Нискореневом его тогда сразу удалили, а вот из памяти не получилось. Бросить пить она не смогла, и когда подкатывал время запоя, понимая, что не сможет остановиться, уединялась в небольшом домике заброшенного садоводства. Принимала все меры предосторожности. Никаких острых предметов и всего того, что могло навести на мысль о суициде и способствовать ее реализации. И забывала обо всем. На третьи сутки за ней приезжала специализированная машина с тонированными стеклами, с молчаливым водителем и двумя фельдшерами. Ее отвозили в частную клинику, и там, в условиях реанимации, под контролем специалистов высочайшего класса, сутки проводили массивную дезинтоксикацию, Когда этот чертов шопенгауэр окажется в ее руках, и она передаст ее дошифровщику, то закатится на полную катушку. Эта мысль согрела душу. Все же интересно, кто приговорил тетушку Скарлетт? Может, напрасно она этому заморушу от кабанов не рассказала о тетке? Вот здесь Галину как холодком пробрало. Она постаралась переключиться на что-нибудь другое, но озноб не проходил. Если спиртное нельзя, тогда нужно будет на ночь воспользоваться снотворным, иначе не уснуть. Не выдержав одиночества, она позвонила на ресепшн и спросила, в какой приличный театр может попасть сегодня вечером. Выслушав весь перечень, выбрала цирк. Запашных любила и уважала. Сегодня в шоу они участвовали оба. Вечером это отвлечет ее мысли о телефонных звонках. На ночь снотворное завтра. А завтра будет завтра. Выход, свет после шести вечера и без сопровождения – это дурной тон. Но сегодня у нее не было настроения, чтобы на кого-либо производить впечатление. Одежда скромная и максимально демократичная. джинсы, блузка и жакет в стиле мужского пиджака. Вот только обувь. Здесь она не могла себе отказать. Черные лаковые лодочки на шпильках. И лаковый черный клатч на длинном тонком ремешке. Практически полное отсутствие косметики. И чуть легкого парфюма. Настроение улучшилось, в конце концов от нее сейчас ничего не зависит. А сидеть в казематного вида номере и пялиться то в телевизор, то в окно, так можно и с ума сойти. Борис позвонил, когда она была полностью готова к выходу. «Соскучился? Чем занята?» «Думаю о тебе», – абсолютно честно призналась она и посоветовала оставить лирику на потом, перейти ближе к делу. Борис не удивился и не обиделся, тем более радовать было нечем. На след книги выйти пока не удалось, так же, как и на тех, кто убил ее тетку. Есть определенные намеки, но еще никакой конкретики. В любом случае позвонить завтра, в то же время. Изобразив улыбку, от которой даже каннибал бы стал убежденным веганом, Галина пообещала ждать. «Конечно, будешь ждать, зайка моя». Убедившись, что связь закончилась, ласково сообщил он трубке. При твоих-то связях, наверное, уже половину Питера на ныне поставила. Но ждать все равно будешь. То, что в первую очередь она побежала к Кабанову, у него сомнений не было. А вот кого тут пришлет его служение? Борис Полу лежал на огромном диване, сважив руки на животе и забросив ноги на журнальный столик со столешницей из закаленного стекла. У этого Кабанова точно есть какой-нибудь человечек, а то и парочка для решения скользких вопросов. Он тертый ковач и сам напрямую с криминалитетом связываться не будет. Значит, пойдет через кого-то определенного. Было бы время, он, скорее всего, смог бы вычислить его. Сейчас же это ему не по зубам, не те возможности. Поэтому надо быть осторожнее. Кабанов-дилетантов на службе держать не будет. Лично для него сегодняшний день никакой новой информации не дал. Посещение квартиры Скарлетт оказалось делом рискованным и бесполезным. Жилище старой дивы, жившей грезами о прекрасном и богатом будущем, производило удручающее впечатление. Это была свалка дешевой старой мебели, именно старой, а не раритетной, где все было украшено пыльными, пожелтевшими от времени кружевными салфетками. На стенах висело несколько плохеньких репродукций, ван Гог подсолнухи и караваджа, корзина фруктов. Автор третий, где была изображена ваза с пышным букетом полевых цветов, он не знал. На общем фоне они смотрелись нелепо. Несколько книжных полок были забиты дешевыми изданиями любовных романов. Он осмотрел каждый угол, каждый ящичек, каждый закуточек, где хотя бы предположительно можно было устроить тайник. И ничего не нашел. На трём острых с творчатым зеркалом в большой деревянной шкатулке Хранилась груда грошовых серебряных украшений. Широкая тумба под телевизорам была плотно забита разного рода бумажками, перетянутыми резинкой с топками старых писем, парой альбомов, аккуратно заполненных фотографиями, пачками оплаченных квитанций за квартиру и свет десятилетней давности. И каждый год был перевязан тонкой бечевкой и подписан. В комоде и шкафах все было аккуратно разложено и развешено. Между наглажными комплектами постельного белья был спрятан конверт, в котором лежало 10 пятитысячных купюр. Ничего необычного. Стандартная ситуация для пожилых людей прятать деньги на полках, в белье. На кухне, кроме посуды, хранились почти промышленные запасы гречневой крупы, макарон, соли и сахара. Все было в звадских упаковках. В металлических коробках и банках с крупами хранилось именно то, что на них было написано. Содержимое холодильника и фанерного шкафчика в туалетной комнате тоже ничем не удивило. Все было пыльным и пахло нечистоплотной старостью. Он потом долго принимал душу себя в номере, и все не мог избавиться от преследующего его кисловатого запаха затхлости и пыли, которым насквозь пропитался во время обыска. Даст ли что-нибудь запланированное на вечер встречам? Это большой вопрос. Человек не вызывал доверия. Но пока это единственная надежда получить хотя бы какую-то зацепку. На 9 вечера он заказал машину, и за 2 минуты до 21.00 с ресепшеном ему сообщили, что автомобиль поддан к выходу из номера. Сев позади водителя, Борис изменил конечный пункт назначения, попросив остановиться у ближайшей станции метро. Бегом спустившись по эскалатору, он успел протиснуться в уже закрывающиеся двери последнего вагона. Обернувшись через окно, быстро осмотрел практически пустой перрон. Никто не бежал за поездом и не стоял с разочарованным видом, провожая его взглядом. Даже если за ним и следили, то преследователям не повезло. На всякий случай он еще раз поменял поезда и направления, пока не оказался на конечной станции в одном из отделений спальных районов Питера. Здесь он вызвал такси и, сев, назвал адрес. Таксис долго плутал по дворам послушно выполняя рекомендации навигатора. Когда машина остановилась у нужного дома, водитель не скрывал чувства искреннего облегчения. Расплатившись, Борис вышел и, подождав, когда машина уедет, ровным шагом двинулся вдоль дома. Завернув за угол, он оказался в небольшом неухоженном полисаднике, окруженном невысоким, местами покосившимся декоративным заборчиком, давно утратившим свой первоначальный вид. Среди высоких кустов угадывались две стоящие друг против друга скамейки, на одной из которых, откинувшись на деревянную спинку, в расслабленной позе сидел человек. Находясь полностью в тени, он и сам представлял собой сгусток тени, только более плотный и тяжелый. Скудный свет, льющийся из окон рядом стоящего дома, только усиливал гнетущую атмосферу этого места. Такие загончики иногда называют приют алкашей. Здесь пьющие личности в подходящую погоду устраивают дружеские встречи на троих. Сейчас моросил холодный дождь, исключивший возможность встречи с подобной компанией. Перед тем, как войти в романтичный уголок, Борис скользнул взглядом по окнам, и, убедившись, что никого из жильцов не интересует дворовый пейзаж, шагнул по едва заметной тропке внутрь палисадника. Черный человек на скамейке никак не отреагировал на его появление а у Бориса, в свою очередь, не возникло желания обращаться к незнакомцу. Более того, проходя мимо, он ускорил шаг. Похоже, ответов он сегодня никаких не получит, потому что нож, рукоять которого торчала из груди сидевшего, абсолютно исключал возможность какого-либо общения. И если бы он так не спешил, то, возможно, заметил, как напротив палисадника от стены дома отделилась почти невидимая тень и легко скользнула за угол. Откуда он только что вышел? Вернувшись в гостиницу, первым делом он открыл бар. Там, в хрустальном штофе, который на первый взгляд казался пустым, была прозрачная, как слеза водка. Одна из лучших, и не только в России. Наполнив до краев 200-граммовый хрустальный стакан, он выпил его единым залпом. И тут же наполнил второй раз. Будто черт с ним играет. У него было несколько грандиозных провалов, приведших к катастрофическим последствиям. Недооценил ситуацию с Кореневым и его любовницей. Астахов с его миллионами. Он держал его в руках, и казалось, еще чуть-чуть, и тот все расскажет. А он исчез, растворился в воздухе. Галина. Сколько трудов было вложено, чтобы ее приручить, прибрать к рукам. А оказалось, это она сама незаметно надела ему строгий ошейник и посадила на короткую цепь, как дворового тузика. Даже с подобным можно было смириться. Но убийство алкаша – это удар под дых. Кто и как мог о нем узнать? А если узнал тот, у кого возможности больше? Несмотря на алкоголь, в голове тумана не было. Мыслилось четко и ясно. Без сомнения, этот человек работает на Галину. И он от Кабанова. Судя по тому, как быстро он вышел на алкаша и жестко с ним расправился, несомненно, этот некто умен, обладает доступом к источникам информации и безжалостен, а следовательно, очень и очень опасен. Если на каком-то этапе посчитает его, турильно помехой, уберет, не моргнув глазом. Он даже понять не успеет, с какой стороны смертушка прилетела и вполне возможно, это будет намного раньше, чем он думает. Галина не вступится, сдаст с потрохами и тут же забудет, что он вообще когда-либо существовал. Она, конечно, стервом, но не дуром, и наверняка не все рассказала. У нее в каждом рукаве припрятано по козрам, а то и не по одному. Похоже, наступило время, когда надо думать не о материальных благах, а о том, как в живых остаться. Но у него тоже есть запасной вариант о котором они не догадываются. И если он все правильно разыграет, то будет жив, богат и независим. Сделав глоток из стакана, он позвонил на ресепшн и попросил острую закуску в классическом стиле. Через полчаса в дверь постучали. Он открыл, не спрашивая, кто. В дверном проеме стояла молодая женщина в строгом деловом костюме, сочетающем элементы стиля строгого преподавателя и неприступного секретаря-референта. Холодная, по-деловому надменная. Большие очки в тонкой темной оправе лишь подчеркивали красоту тонких черт лица, а короткие, черные, как смоль, волосы были гладко зачесаны назад. Единственное, что не совсем вязалось официальным образом пришедшей, это туфли. Классические лодочки на высоких шпильках, зауженный пиджак и боковой разрез на юбке в обтяжку, доходящий до тазобедренного сустава. «Классику заказывали?» Холодно спросила она голосом, каким обычно у ней ради его ученика спрашивает, почему он опять не выучил уроки. «Что замерли?» Она строго, не отводя глаз, смотрела ему прямо в лицо. И внезапно твердой рукой отодвинула его со своего пути, прошла вглубь номера. Недалеко от гостиницы, в маленьком, работающем всю ночь кафе, в самом дальнем углу полутемного зала, Скукоживший сидел неказистый мужичок в потрепной курточке. Он полусонно пялился на экран своего ноутбука, где показывали не очень качественно снятое жёсткое порно. Мужичок вроде подрёмывал, но это была лишь видимость. Сейчас он решал задачу. Почему у хозяина номера так внезапно произошла смена настроения с явно панического страха, но уверенный оптимизм? Перемена была быстрой и разительной. Значит, он что-то нашёл? «Ну что и где?» Мужичок еще больше скукожился. Его почти не было видно из-за открытой крышки ноутбука. Он не находил на свои вопросы ответа, и это вызывало определенную досаду. Он не позволял себе ярких, больших чувств и эмоций. Это мешало здраво мыслить и могло привести к ошибке. Ему доставляло почти неимоверное удовольствие заниматься решением сложных проблем, просчитывать малейшие нюансы. Жить, зная, что ты можешь подарить кому-то лишний день его жалкого существования. Или отнять, независимо от того, какими возможностями тот обладает. Никакие богатства в мире не могли сравниться с чувством абсолютной власти над человеком. Иногда его посещала мысль, что это чувство может быть проявлением какого-то психического заболевания. Но он тут же отметал ее. Во все времена власть была самым тяжелым наркотиком который вызывал и продолжает вызывать непреодолимую зависимость. Любовь – так, физиологическая потребность, обусловленная гормональным всплеском, и чем более доступен объект интереса, тем быстрее угасает всплеск. И как бы эта тягомотина с ухаживанием не закончилась, гормоны все равно придут в норму, дело времени. Деньги определяют лишь физический комфорт и создают иллюзию вседозволенности неограниченных возможностей. Какая ошибка! Его размышления были прерваны появлением трех молодых людей разухабистого вида. Эти отбросы наверняка остановились в развитии где-то на уровне школьного коридора. И, имея сто рублей в одном кармане и перочинный нож в другом, ощущали себя хозяевами мира. С демонстративным шумом они расположились за ближайшим к выходу столиком. Судя по всему, компания желала хорошо посидеть и не исключал возможности покинуть заведение, не расплатившись. Навалившись грудью на стол и перешептываясь, они оценивающе рассматривали посетителей кафе. Крепко сложный бармен, видимо, тоже был не лыком шит, и на секунду, склонившись за стойку, что-то под ней достал и положил с собой рядом. В отражении зеркальных полок за его спиной мужичок успел заметить, что это была массивная бита. Чуть поразмыслив, он выключил в ноуте порно. Открыл кусок печатного текста с выкладками математических формул и вновь погрузился в полудрёму. Новые посетители перестали секретничать, заговорили громко, с откровенной бесцеремонностью оценивая присутствующих. Кроме них и мужичка с ноутом была ещё парочка. Хмельной крупногабаритный мужик с пристроившейся к нему миниатюрной рыжеволосой дамой, по чьему откровенному наряду и обилию яркой косметики можно было судить о ее сниженной социальной ответственности. Они пили пиво и были увлечены разговором. То есть говорил мужчинам Угрюмое лицо и отсутствующий взгляд свидетельствовали о душевных муках и острой потребности выговориться. И еще было похоже, что ему совершенно не важно, слушают его или нет. Дама же, в свою очередь, старалась изобразить интерес, с трудом скрывая скуку. Не терять же из-за ерунды клиента. Троица, наконец, пришла к определенному консенсусу, и двое, медленно поднявшись из-за стола, провожаемые взглядом третьего, не торопясь, двинулись в сторону дремлющего мужичка. В кафе сразу стало тише. Бармен пультом уменьшил звук телефона, из-под лобби наблюдая за происходящим, и продолжал усердно протирать салфетка пивной бокал. Рыжеволосая красотка, позевывая, жалостливо поглаживала массивную спину своего спутника, уронившего голову на сложные руки, и следила за мелькающими картинками в телеэкране. Привет, дедук, присаживаясь за стол мужичка, произнес молодец с побульдожьями-отвисшими щеками и нависающими над джинсами рыхлым брюхом, туго обтянутым черной футболкой. Садись, колен, не стесняйся, дедук не будет вобить. Тот, кого назвали Коляном, худой, прыщавый, со склизкой растительностью на макушке, тут же уселся рядом и растянул тонкие, покрытые сухими корками губы, в гнилозубой улыбки. — Колян стеснительный, — пояснил Пузан. — Дед, а что ты здесь делаешь? Тебе спать давно пора. Или забыл, где живешь? Так мы проводим? — Молодые люди, вы знаете, что такое теорема фирма? Внезапно проснулся мужичок выходя из образа дедка. Более чем триста лет великие умы пытались ее доказать. «Слушай, дед, при чем здесь ферма?» — прервал мужичка гнилозубой. «Тебе нафига такой комп? Давай его сюда пили домой. Тебя там кефир ждет и вечерняя клизма». Он хохотнул, посчитав свою шутку весьма удачной. «Ну что, Зинке вытащил? Непонятно, что?» «Комп сказал, давай сюда». «Колян, ты не спеши!» Остановил его Пузан и приторным голосом продолжил. Ему надо привыкнуть к мысли, что такая техника нам больше нужна. А про всякие там теоремы в книгах пишут, пусть он их и читает. А еще лучше, пусть козла забивает с таким же старым козлом, как он сам. Дед, ты че? Никто не понял, как это произошло. Рука мужичка невидимой змеей скользнула по столу и тремя пальцами, будто клещами, захватила локоть Пузана. Сейчас ты почувствуешь онемение. Это я нарушил кровообращение нервного сплетения сустава. Спокойно произнес мужичок, усиливая давление. Если я отпущу сейчас, оно пройдет через полчаса. Если нет, и подержу чуть дольше. Без поступления крови нерв погибнет. И ты останешься без руки. Без правой руки. А насколько я успел заметить, ты правша. Пусти! А где извинения? Извините, ошиблись. Ну и хорошо. А теперь ступайте и не забудьте расплатиться за пиво. Вы же не копота какая-нибудь. Заплатим, только пустите. Колян, приоткрыв рот, в уголках которого запузырил себе он налет, с ужасом наблюдал за происходящим. Его вытращенные глаза налились кровью, и под носом заблестела убийственная полоска пота. У пузуна по лбу и отвисшим щекам пот катился обильными каплями. Он тяжело дышал широко открытым ртом и был похож на огромную рыбу мутанта, оказавшуюся на берегу вдали от воды. Мужичок оставался спокоен, как и до того момента, как они к нему подсели. Ваш друг скучает, сообщил мужичок, возвращаясь к работе на ноуте. Если захотите поподробнее узнать о фирме и его работах, приходите, я с удовольствием расскажу вам много интересного. Может, в ком-то из вас проснется любовь к высокой математике? Как знать. Судорожно выгребая мелочь из карманов, парни быстро расплатились и, толкаясь, почти выбежали из кафе. Мужичок вернулся к фильму. Там пара взяла тайм-аут. Она находилась в спиной к камере, держала в руках бокал шампански, но даже не пригубила его. Ее партнер задавал вопрос личного характера, не относящийся к интересующему мужичка делу. Кроме комплиментов и стандартных расспросов, Как дама дошла до жизни такой, и последовавших от нее наборы стандартных ответов, ничего более интересного он не узнал. После небольшого перерыва пара вновь предалась плотским утехам. Мужичок закрыл ком, вытащил из уха наушник пуговку и вызвал такси. Он уже знал, что будет делать завтра. Крупногабаритный мужчина, проснувшись, подошел к бармену и, судя по позе и темному тону, поинтересовался у того где можно уединиться с дамой. На дворе была глубокая ночь.